Отступление пятое. Идущий след за показывающим путь монахам мужчина втянул носом воздух и, брезгливо поморщившись, прижал к лицу надушенный носовой платок. Смесь гниеющей плоти, застарелого пота и слабый запах сожженного цветка рамены. Темный коридор был пропитан этой отвратительной вонью. Проводник остановился у тяжелой железной двери, около которой стояли двое вооруженных мечами стражей. В монашеских балахонах, лязгнул снимаемый железный засов, и, тягучи заскрипев, дверь отворилась вовнутрь. «Столько предосторожностей! Он так опасен!» — впервые нарушил молчание мужчина. «Ну что вы, сын мой!» — донесся мягкий голос из помещения. «Нет никакой опасности. Входите смело и не забудьте пригнуть голову. Притолока слишком низкая». «За годы службы я давно уже привык к каменным мешкам вроде этого», — сухо ответил маг, входя в крохотную комнату. «Но к смраду привыкнуть не сумел». «А-а-а! Вот и мой старый приятель по академии!» Проскрипел шелестящий голос, и маг невольно вздрогнул. «Что?» — решил выслужиться перед цветошами. «Да, крыса!» «Решил, наконец, вонзить свой нож в мое тело!» и тем самым отплатить за все столь долгие годы унижения. Висящий на цепях лорд Ванферсис скинул окровавленное лицо и скривил изодранные губы в гнусной усмешке. Хотя, дай-ка я догадаюсь, вонючая крыса где-то напакостила, а святые отцы, чтобы им сдохнуть в корчах, прознали про этот грешок. Иначе ты бы не решился прийти сюда, крысы трусливы. «Светлый лорд Ван Ферсис!» Медленно произнес, уже успевший оправиться от испуга ментальный маг. «Не скрою, мне приятно видеть тебя в цепях, вонючий ублюдок!» «Вижу, вы давно знаете друг друга!» Мягко произнес дознаватель, опускаясь на приставленную в скамейке скамью. «Давно!» Кивнул седовласый маг, Брезгливо осматривая покрытый кровавыми пятнами пол, выбирая, куда сделать шаг и не испачкать при этом изящные кожаные башмаки с серебряными пряжками. Мы вместе постигали таинство магии в столичной академии, и сиятельный лорд никогда не упускал случая напомнить мне, что я всего лишь грязный простолюдин. Прилюдно! «Что? До сих пор вспоминаешь свое ежедневное унижение, крыса!» Издевательски протянул лорд, выплескивая сгусток крови. Мое имя Латкарий, и сегодня ты в моей власти. Ты не представляешь себе, как я обрадовался, когда меня навестил священник и попросил помочь Святой Церкви. Этот грешник в руках создателя, сын мой, напомнил дознаватель, с интересом вслушиваясь беседу старых врагов. Другой власти над ним нет. Пусть так кивнул от Кари, делая шаг вперед. «И сегодня этот грешник исповедуется во всех своих тяжких грехах. Можете не сомневаться. Вижу, вы позаботились о том, чтобы блокировать его магические способности». Дознаватель бросил взгляд на покачивающийся на шее лорда матовый шар и утвердительно кивнул. «Он не может прикоснуться к своему дару, сын мой» а также их способностям, полученным от темного. Об этом мы позаботились в первую очередь. Тебе что-то понадобится? Нет, все, что требуется, у меня с собой. Не забывайте, святой отец, долгие годы я служу дознавателем в суде, и у меня большой опыт. И сегодня я с радостью применю каждую крупицу своих знаний. Мне нужно лишь несколько минут, чтобы приготовиться». Тогда не буду тебе мешать, сын мой. Когда будешь готов совершить богоугодное дело, дай знать». С этими словами дознаватель устало оперся спиной о стену и прикрыл глаза. Латкари вытащил из шелкового мешочка на поясе несколько разноцветных шаров, наполненных магической энергией, и аккуратно разложил их на стоящем посреди комнаты столе. Рядышком легла небольшая книга в кожаном переплете, С шелестом перевернув несколько густо исписанных страниц, маг повел плечами, словно разминаясь, и, взяв один из шаров, зажал его между ладонями и беззвучно зашевелил губами, вглядываясь в книгу. Наблюдавший за столь тщательной подготовкой лорд, презрительно сплюнул кровавой слюной и прошипел. «Ты до сих пор нуждаешься в костылях, спустя столько лет, и этот жалкий слезняк будет допрашивать меня!» «О, поверь, я справлюсь», — ответил Латкари, на мгновение оторвав взгляд от книги. «А теперь будь так любезен, захлопни свою вонючую пасть и не мешай мне». «А хватит ли тебе веры, Латкари-крыса?» Не унимался старый лорд, подавшись вперед и натянув зазвеневшей цепи. «Чтобы пойти до конца, есть ли в тебе сила?» «Есть ли в тебе уверенность?» «Не слушай его речи, сын мой!» Мгновенно очнулся дознаватель, вставая на ноги. «Он жаждет посеять сомнения в твоей душе!» «Не беспокойтесь!» Лоткарий бледно улыбнулся, утирая выступивший на лбу капли пота. «Ему это не удастся!» Зайдясь в полубезумном смехе, лорд до предела натянул цепи и, в мага взгляд, начал говорить, с каждым мгновением повышая голос. Тихая заводь скипела от волн. Повар вонзил свой тесак. Крепость сдала рубежи. Сладостный шепот коснулся ушей. Дубовый листок упал на плечо. Тихо струится прибрежный песок. И время ничто для меня. Тихая заводь скипела от волн. Повар вонзил свой тесак. «Да он сошел с ума!» Пораженного воскликнул дознаватель. «Святой создатель!» «Что он говорит, господин Латкари? Вам понятен этот бред?» Крепость сдала рубежи. Сладостный шепот коснулся ушей. «Я слышу это впервые. Похоже, вы слишком сильно били его по голове!» Усмехнулся маг, утирая взмокшее лицо рукавом. «Фу! Ну и жара у вас здесь, и воздух спертый!» «И время! Ничто для меня!» Выкрикнул лорд и обессиленно обвис. «Надо же!» — думал, не вспомню. «Не стоит так бояться, старый приятель!» — ободрил его лоткари, неловко расстегивая ворот шелковой рубахи. «Это будет не больно! Почти! Кстати, пока я готовлюсь поставить твой разум на колени, о чем это ты сейчас лепетал? Если это стихи, то весьма поганые!» «Знаете, святой отец!» — лорд повернул лицо к дознавателю. Ведь вы же священник, правда? Хотя я и не чувствую в вас его силы. Но это не важно. Я хочу исповедаться в грехе. Продолжай, — кивнул дознаватель, вновь опускаясь на скамью и придвигая к себе чернильницу и стопку пищей бумаги. Долгие годы назад мы с Латкари частенько сталкивались лбами. Спыльчивость молодости, что тут сказать? Понимаете, о чем я? Строчащий пером священник молча кивнул, и лорд продолжил. «Должен признать, что, несмотря на его низкое происхождение, Лацкари — весьма одаренный маг. Его дар почти что сравним с моим. И не счесть, сколько раз мы выходили на поединки друг против друга. Конечно, не с дурацким маханием мечей. Не надевали мы и доспехи. Нет, это для плебеев слишком примитивно». «Мы использовали самое лучшее оружие на свете — наш разум. Если правильно его использовать, то разум будет подобен остроотточенному клинку, наносящему кровоточащие раны, невидимые обычному взору. Эти раны скрыты глубоко в голове, но поверьте, они легко могут привести к мучительной смерти». «Ах да!» — забыл добавить. Неудачнику крыси никогда не удавалось выйти победителем. Я всегда был на шаг впереди. Не так ли, Латкари? Что-то ты примолк. Не хочешь вспоминать давний позор? «Заткнись!» — прорычал маг, злобно отбросив опустошенный шар в сторону и беря следующий. «Последний раз я доказал ему, что гораздо сильнее и умнее около 30 лет назад». Только я и он, никаких свидетелей. Как он был жалок, когда валялся в придорожной пыли без сознания, истекая кровью из носа и ушей. Жалкое зрелище! А я стоял над ним и все пытался решить его участь. Заставить умереть? Или же дать этой жалкой крысе шанс очнуться? И он получил шанс. Не из жалости, святой отец. Я просто не хотел лишать себя развлечения. Я выверну тебя наизнанку, ублюдок! Дрожащим от ярости голосом пообещал ментальный маг: Я всегда верил, что мне представится шанс отплатить тебе за все. Отплатить за все! Лорд скрипуче рассмеялся и перевел взгляд на дознавателя. Святой отец! И вот этого злопамятного неудачника вы посчитали сильнее меня. Великий темный! «Как я заблуждался на ваш счет, принимая святую братью с вечно постными лицами за недоумков! Я вам льстил! Вы просто тупое стадо без малейших признаков разума! Я был сильнее крысы Латкари даже тогда, когда ничего не знающим юнцом впервые в жизни переступил порог Академии!» «Так чего же тебе бояться, сын? Грешник!» Внешне безразлично пожал плечами безмятежный дознаватель, тщательно скрывая радость от того факта, что упорный старик, чей дух не сломили многодневные пытки, наконец-то решил поговорить. «Я не испугался ваших раскаленных щипцов, тисков, что сплющили мои ноги, и крючев для вырывания мяса!» прошипел лорд, глядя на сутулую фигуру дознавателя сквозь свисающий на лицо Пряди седых волос. латкари, Что ж, это неплохое средство развеять мою скуку. Кстати, сегодня я необыкновенно добрый. Святой отец, плевать, как вас там зовут. Я дам тебе шанс спасти этого несчастного. Просто прикажи ему собрать свои бесполезные безделушки и вели убираться прочь. Тем самым ты спасешь ему жизнь». Если же скажешь ему продолжать, помни, кровь этой жалкой пародии на настоящего мага будет на твоих руках. Ты возьмешь на себя смертный грех. Не слишком ли много ты о себе возомнил, старый кусок мяса?» Спросил Латкари, постаравшись вложить в свои слова как можно больше презрения. «В застенках королевской тюрьмы я и не таких ломал». «Мнение трусливой и хвастливой крысы меня не интересует, так что заткнись!» Мгновение помолчав, лорд осмотрел стол. Неожиданно затрясся от едва сдерживаемого смеха и выдавил. «Ну что, святоша, ты решил его судьбу? Жизнь или смерть? Ну же, решай!» «О чем он говорит, сын мой?» Дознаватель все же не выдержал. «Бредни полубезумного!» понявшего, что вскоре мы узнаем все его глубоко запрятанные секреты. Отмахнулся Латкари и уже более спокойно положил еще одну опустевшую сферу на стол. Утер бегущий по лицу пот подолом рубашки, с хрустом передернул плечами, шумно выдохнул и уверенным тоном произнес «Я готов!» «Так приступай же с молитвой на устах, сын мой!» Разрешающий кивнул дознаватель, И вновь окунул перо в чернильницу. Заставь этого грешника опорожнить на свою душу. Значит, все-таки смерть. Лорд Ван Ферсис растянул губы в холодной усмешке. Что ж, это ваше решение, святой отец. Вы записали мои слова. Все до единого? Посмотрим. Как вам удастся записать вопли и отобразить на бумаге? Всю ту боль и отчаяние, что охватят крысу через минуту. Латкари! Крыса! Помнишь тот вечер, когда мы встретились в поединке последний раз? Тогда я решил дать тебе пожить еще немного, но не смог устоять перед соблазном пошутить. Ты же знаешь мою натуру. Я хотел опозорить тебя еще больше, показать всем, «Насколько ты ничтожен как маг, и поэтому, пока ты валялся без сознания, немного поработал над твоим недалеким разумом, вложил в него кое-что особенное, но так и не нашел времени воспользоваться плодами своего труда до этого момента. А сегодня ты был так добр, что впитал в себя содержимое сфер с магической энергией». И дал моему заклинанию более чем достаточно силы. Тот набор слов, что показался вам бессмысленным бредом, заставил заклинание проснуться. А наша милая болтовня дала заклинанию достаточно времени, чтобы подчинить твое тело моей воле. — Латкари, жалкий раб, теперь я хозяин твоего тела. — Что ты сделал? — закричал Латкари, отшатываясь назад. «Что ты сделал, ублюдок? Ты залез в мою голову! Невозможно!» «Что происходит, сын мой?» Дознаватель резко вскочил на ноги, задев и опрокинув чернильницу, выливая ее содержимое на бумаги. «Пока ничего, святой отец!» — оскалился лорд. «Но пора бы уже начать представление. Я всегда восхищался бродячими циркачами» что так легко глотали мечи и пылающие факелы. Латкари, я хочу, чтобы ты засунул свою глотку и проглотил столько ножей, тесаков, факелов, шил и крючев, сколько есть в этой комнате. Да не забывай хорошенько жевать и не позволяй никому помешать тебе. Выполняй немедленно. Нет, нет, о, Создатель, нет. Бледный, словно смерть Латкари, сделал неверный шаг к выбитой в стене ниши и подхватил из аккуратно разложенных там пыточных инструментов нож с узким лезвием и пригоршню, тотчас вонзившихся в ладонь мелких крючков. «Святой Создатель! Помогите мне, Святой Отец! Помогите же мне! Помогите! Помогите!» Уже нечленораздельно выдавил ментальный маг, пропихивая себе в горло нож. а — Вот так, вот так, а теперь глотай! — бесновался старый лорд, звеня цепями. — Это все твое! Устроено нам представление! — Милостивый создатель, что вы делаете? — в голос закричал побледневший дознаватель, с ужасом смотря, как Латкари делает судорожный глоток, пропуская остро наточенный нож сквозь горло и дальше в желудок, «Остановитесь! Стража! Стража! Ау! Ау Протяжно застонал маг, заталкивая в рост десяток крючков и пытаясь их разжевать, пуская из изодранного и рта кровавые пузыри. Ау! Несколько крючьев пронзили его щеки и торчали наружу, с каждым мгновением разрывая живую плоть на куски. «Ты попал на крючок, лоткари!» вопил лорд Ванферсис. «На мой крючок попалась мелкая рыбешка!» Стальная дверь с грохотом распахнулась с размаху ударившейся стену. В пыточную ворвались два стража с оружием наголо. Ворвались и застыли, не сводя ошеломленных взглядов, с безумно раскачивающейся фигуры мага, задравшего голову к потолку и с утробными хлипами пытающегося проглотить изогнутый тесак с широким пилообразным лезвием. Кровь хлистала ручьем, стекая по подбородку латкари и заливая некогда роскошную шелковую рубашку. — Остановите его! — завопил дознаватель, кидаясь к исходящему криками магу и хватая его за руки. Латкари дернулся и наградил пытающегося спасти его человека сокрушительным пинком в грудь, от которого тот отлетел назад, сбивая спиной стол и падая на пол. Отмершие стражи монахи отбросили мечи, в два шага оказались рядом с обезумевшим магом, и, повиснув у него на руках, сжали их словно тиски. Но заставить Латкари прекратить глотательные движения не смогли, равно как и извлечь из его горла тисак. Глотай, глотай! Хахачаво пил лорд, и Латкари послушно глотал, слабее с каждым мгновением. Заткнись! проревел вскочивший с пола дознаватель, что есть сил, пиная прикованного к стене лорда вниз живота. Хохот заключенного сменился с давленным бульканем. Стонущий лорд обвис на цепях, а дознаватель уже был рядом с несчастным магом, неистово дергающийся в руках монахов. «Нет!» — поспешно крикнул страж, видя, что дознаватель ухватился за окровавленную рукоять тесака. «Не дергайте! Это же пила!» «Ему всю глотку раздерет на клочки! Святой!» Изрыгнув грязное ругательство, церковный вопрошатель взглянул в расширенные глаза Латкари и медленно убрал руки. На лице попавшего в смертельную ловушку мага уже была агония! Его уже не спасти! Издав клокочущий захлебывающийся крик, маг пошатнулся, рванулся изо всех сил, выдергивая руки из схватки стражей и, отбрасывая дюжих мужчин в сторону, лицом вниз рухнул на залитый кровью пол. Рукоять торчащего в горле тесака с размаху ударился пол и вбило оружие еще глубже в умирающее тело мага. Раздался тошнотворный хруст раздираемой плоти, и из основания шеи показалось, облепленное клочками плоти, зазубренное лезвие. Лоткарий конвульсивно дернул ногами и, наконец, затих, уткнувшись изуродованным лицом в каменный пол. Над мертвым телом осталось стоять трое покрытых кровью с ног до головы людей с помертвевшими лицами. «Ну что, святоша, видишь дело рук своих?» С натугой прохрипел лорд Ванферсис. «Ты виновен в его смерти, ведь ты мог остановить его, но не сделал этого, несмотря на все предупреждения». «Так в чем же между нами разница, святоша, а?» Аллаткарий облажался, как и всегда. Жалкое ничтожество, даже умереть с достоинством не смог. Наполнил себя силой и не попытался отплатить своему убийце, потратив последние секунды жизни на плач и стоны. «О, ты бы видел сейчас свое лицо, дознаватель!» Запрокинув седую голову к низкому потолку, Старый лорд расхохотался, наполняя залитую кровью пыточную гулкими раскатами зловещего смеха. В коридоре слышались дробные шаги. Заслышав доносящиеся из подземелья крики, церковная стража спешила на помощь. Дознаватель шагнул в сторону, поднял с пола опрокинутую скамью и тяжело сел, бессильно уронив руки на колени и не сводя взгляда с трупа латкари, на магические умения которого возлагались такие большие надежды. Смерть несчастного мага его не тронула. Слишком много крови он видел за свою жизнь. Слишком много воплей и боли слышал. Не тронули его и обвинения старого лорда. Он был далек от праведного священнослужителя, потому и служил церкви в качестве дознавателя, скрывающего людские гнойники и копающегося в их греховном содержимом. К тому же у безымянного дознавателя был четкий приказ, о котором прикованный к стене грешник Ванферсис Анферсис не знал. Латкари был обречен на смерть, как только перешагнул порог пыточной. Такова воля церкви, и не ему судить ее решение. Но эта смерть его потрясла. Не своей жестокостью. Он проделывал вещи и похуже, когда принуждал упорствующих открыть душу в покаянии а своей нелепостью и бессмысленностью. Столько труда, чтобы незаметно доставить ментального мага сюда. Столько хлопот, и все впустую. Оторвав взгляд от мертвого тела, дознаватель без выражения взглянул на злорадствующего лорда и, дождавшись, когда в его хохоте появилась пауза, медленно произнес, «Ты мог приказать ему убить меня, мог велеть освободить тебя от цепей, у тебя был шанс, пусть крохотный, но все же был. Однако ты им не воспользовался. Почему? Одно мое слово, и он перегрыз бы тебе глотку, а затем сорвал бы с моей шеи блокирующий магический дар амулет. Ты был бы еще жив, и, дергаясь в предсмертных корчах, видел бы, как я освобождаюсь и выхожу из этих застенков, «Но кто тебе, жалкий червь, сказал, что я хочу бежать?» Тяжело душа, заговорил седой старик, вперяясь налитыми кровью глазами в дознавателя. «Это всего лишь случайность, веселый выверт судьбы, что была предопределена Латкари, а случайностям нет места в плане. Эй, вы двое, не стойте столбом!» Уберите этот мертвый кусок плоти с моих глаз. Разожгите огонь жаровни и раскалите ваши клещи. Дознавателю уже пора приступать к работе, а то я начинаю скучать.